Глава 22 Похоже, спала она недолго. Огонь еще горел, и дождь барабанил по склону холма. Но лес затих, словно в нем вымерло все живое. Любопытные глазки исчезли. Селена вскочила, сжимая в правой руке деревянную пику, а в левый кол кинжал осторожно подошла к Зеву пещеры. Треск костра и шум дождя мешали ей расслышать другие звуки, но у нее и так волосы стояли дыбом. Из леса тянуло зловонием. Это не был запах сгнивших листьев или прелой земли, пахло осклийской кожей и мертвичиной. На равнине курганов пахло совсем не так. Этот запах был древнее, грубее И в нем ощущался сильный голод. Только сейчас она сильно пожалела о разведенном огне. Надо же сделать такую глупость. Никаких костров. Когда они ехали в крепость, Рован строго соблюдал это правило. И еще. Они держались в стороне от дорог. Даже от старых, почти заросших, вроде той, по которой Селена собиралась двинуться завтра. Тишина стала еще пронзительнее. Селена устремилась в напоенный дождем лес. Она чуть не падала, цепляясь за корни, ушибала пальцы ног о камни. Постепенно ее глаза привыкли к темноте. Главное, как можно дальше убраться от этой проклятой древней дороги. Селена успела отойти на достаточное расстояние. Остановившись, подняла голову. На темном склоне холма красной мигающей точкой светился вход в пещеру. Селена никак не думала, что костер будет гореть так долго. Теперь он служил маяком для разной нечисти. Взяв поудобнее свое деревянное оружие, она собралась продолжить путь. И тут мелькнула молния, выхватив из темноты склон. Возле входа в пещеру притаились три долговязые фигуры. Они стояли совсем как люди, но пробудившаяся интуиция и память тела подсказывали Селине. В них нет ничего человеческого. Фейцами они тоже не были. Стараясь двигаться бесшумно, Селена сделала шаг. Потом еще один. Непонятные существа по-прежнему толкались возле пещеры. Ростом они были выше людей. А на мужчин и женщин у них, скорее всего, отсутствовало. Ей вспомнились слова в первый день учебы. «Одно время здесь шастали оборотни». Неделями бродили по холмам в поисках человеческой шкуры. Тогда ей было не до вопросов. Она даже не обратила особого внимания на его слова. Селину передернула. Ее сегодняшняя беспечность могла бы ей дорого стоить. Задержись она в пещере еще немного, и оборотни убили бы ее, содрав кожу. виндалин Земля оживших кошмаров где легенды далекого прошлого мало отличались от действительности. Селену годами учили бесшумно двигаться, но сейчас ей казалось, что она не идет, а топает и вдобавок выдает себя громким пыхтением. Под очередные раскаты грома Селена пробежала несколько шагов. Остановилась возле дерева, стараясь дышать как можно тише. Она ждала новой вспышки молнии, чтобы еще раз оглядеть вход в пещеру и склон, Вот и молнии. Трех фигур у входа уже не было, но отвратительная вонь гниющей кожи не исчезла. Наоборот, стала еще острее, словно где-то рядом лежали человеческие шкуры. Селена осмотрела дерево, под которым стояло. Замшелый, мокрый и оттого скользкий ствол. По такому не вскарабкаешься. И за ветки не схватишься. Слишком высоко. Не лучше были и соседние деревья. Оставалось утешаться тем, что спаслась от удара молнии. Те обожали лупить по деревьям. Она метнулась к другому дереву, стараясь как можно меньше шуметь и проклиная свою медлительность. И... да провалитесь вы в ад! Ей показалось, что ее настигают, и она побежала по скользкой мшистой земле. Темнота не мешала ей видеть деревья и крупные камни, но склон оказался крутым. За нею гнались. В этом Селена уже не сомневалась. Сам по себе подлесок у нее за спиной не мог бы так трещать. Они были совсем рядом. Селена неслась вниз по склону. Только бы не упасть. Только бы с размаху не врезаться в дерево и не шмякнуться о валун. Скорее бы оказаться на ровной земле. Не могут же они гнаться за нею до бесконечности. Охотничьи угодья этих тварей наверняка имели границы. Ей надо вырваться за их пределы, а потом... Рассвет. Она должна продержаться до рассвета. Кажется, она бежала на восток. Склон холма никак не кончался и не становился более пологим. Однажды она едва не упала, ухватилась за дерево, резко повернулась, едва не потеряла равновесие и вдруг ударилась о что-то твердое и неподатливое. Она успела взмахнуть самодельным кинжалом, но ударить не смогла. Другие руки, невероятно сильные, клещами сомкнулись вокруг ее запястий. Удивительно, что ей еще не сломали кости. Руки обжигала боль. Чужие пальцы держали ее, делая кол и палку вдвойне бесполезными. Селина дернулась, рассчитывая ударить нападавшего ногой, и увидела мелькнувшего клыки. «Нет, не клыки». Зубы. Что-то блеснуло. Нет, не осклизкая человеческая шкура. Серебристые волосы, усеянные капельками дождя. Рован притянул ее к себе и поволок в дупло соседнего дерева. Селени не хватало воздуха. Выпустив ее руки, Рован вцепился ей в плечи и приложил рот к самому ее уху. Треск, сопровождавший ее бегство по склону, стих. «Слушай внимательно каждое мое слово», — прошептал Рован. «А иначе эта ночь станет последней в твоей жизни. Поняла?» Селена кивнула. Рован отпустил ее плечи. Он выхватил меч. В другой руке появился угрожающего вида топорик. «Уцелеешь ли ты, зависит только от тебя». Ее ноздри снова уловили зловоние. Нападавшие были где-то рядом. Ты должна немедленно превратиться. Твоя смертная медлительность тебя погубит. Селена сжалась, однако попыталась найти внутри себя чуточку силы. Ничего. Не было ни ниточки, ни пружинки, на которую можно надавить. Ни места, подчинявшегося ее приказам. Сквозь шум дождя до ее ушей донесся странный звук. Будто камнем водили по металлу. Звук повторился, потом еще не точили мечи. А твоя магия? С надеждой прошепталась Елена. Они не дышат. Я могу убрать весь воздух вокруг, но на них это не подействует. Лед замедлит их продвижение и не более того. Я сделал так, что ветер дует в другую сторону, относя наш запах. Но и это ненадолго. Превращайся, Айлина. Опять это имя. То, во что она вляпалась, не было испытанием или хитроумным трюком, который ей подстроил Рован. Оборотни, эти охотники за шкурами не нуждались в воздухе. Вспышка молнии осветила дупло и весь татуировки Рована. «Вскоре нам придется отсюда бежать», — прошептал он. «От облика, который ты примешь, зависит наша судьба. Так что дыши и превращайся». «Не делай этого!» Вопила селение ее интуиция. Но Селена сделала вдох, потом другой. Ее легкие раскрылись, наполнились прохладным успокоительным воздухом. Немагия лирована, на время отогнала зловоние, позволив ей дышать. Получалось, что так. Фейдс помогал ей. Более того, ради спасения ее жизни был готов пострадать сам. Он не бросил ее в беде. Селена нехотя призналась себе, что одной ей было бы сейчас не выстоять. Рован тихо выругался и сдвинулся в сторону. Уж не собирался ли он прикрыть ее своим телом? Нет, всего лишь заслонить, чтобы оборотни не увидели вспышку света. Селена почти не ощутила боли. Вернее, ощутила, но не обратила внимания. Момент превращения обострил все ее фейские чувства. Зловоние оборотней сделалось нестерпимым. Селена зажала рот, боясь, что ее вытошнит. Ей был хорошо знаком трупный запах. Но боги, ни один труп не распространял такого ухудшающего смрада, как эти оборотни. Слегка заостренные фейские уши позволяли ей слышать каждый их шаг. Они неторопливо спускались с холма. Их голоса были низкими, приглушенными. Не мужскими и не женскими, но очень голодными. Теперь их двое. Прошипел кто-то из оборотней. Как они могут переговариваться, когда у них нет легких? Откуда-то взялся Фейц. Этот будет моим. От него пахнет ураганом и сталью. Селена снова зажала рот. Зловоние оборотней проникло ей в горло. «Девчонку заберем. Скоро рассвет». Укроемся где-нибудь и потихоньку спустим с нее шкуру. Рован вглядывался в лесную тьму. Неподалеку у подножия большой скалы течет быстрая река. Отсюда до нее треть мили. Не глядя на Селену, он протянул ей два кинжала с длинными лезвиями. Селена молча опустила на дно дупла свои деревянные игрушки и сжала в пальцах слоновую кость эфесов, не поблагодарив Рована даже кивком. «Как она соскучилась по настоящему оружию!» «Когда я дам сигнал бежать, беги со всех ног. Старайся не попадать в мои следы и ни в коем случае не оборачивайся. Если придется разлучиться, беги прямо. Реку найдешь по звуку». «Приказ за приказом, как на поле битвы!» Рован выглянул наружу. Воздух вокруг дерева был полон густого зловония оборотней. «Если они тебя поймают, убить ты их не сможешь». «Оружие смертных бессильно против оборотней. Твоя главная задача — отбиться и убежать. Поняла?» Селена кивнула. Ей в который раз уже стало трудно дышать. Дождь тем временем превратился в настоящий ливень. «Слушай мою команду», — прошептал Рован, принюхиваясь. Обострившиеся слух и чутье Селены все равно уступали его восприятию. «Приготовься» как и Рован Селена опустилась на корточки. «Чего уж там! Вылезайте!» Голос оборотня раздался так близко, словно он сам находился внутри дупла. С западной стороны послышались шуршания и треск веток. Казалось, двое опорометью убегали отсюда. Зловоние уменьшилось. Оборотни погнались за несуществующими бегунами, порожденными магическим ветром Рована. «Бежим!» Бросил Селени Рован, выскакивая из дупла. После превращения она гораздо лучше видела в темноте, и все равно кусты, камни и деревья мешали ей бежать. Рован несся прямо к реке, вздыбленной весенними дождями. Ее рокот был слышен издалека. Рован мог бы бежать еще быстрее, но... Он подлаживался под возможности Селены. Он был настоящим фейцем, а она всего лишь полукровкой, кое-как совершивший превращение. Селена подскользнулась, и сейчас же его рука подхватила под ее локоть, не дав упасть. «Быстрее!» Только и шепнул Рован. Он снова метнулся вперед, огибая деревья со легкостью и изяществом горного льва. Оборотни разгадали уловку Рована. Селена поняла это по треску кустов и нарастающему зловонию. Помня его приказ, она не оборачивалась, И старалась не выпускать рована из поля зрения. Судя по просвету, лес скоро кончится, до утеса совсем недалеко. Еще немного, и они с рованом прыгнут в реку. Из-за кустов выскочил четвертый оборотень. Должно быть, прятался в засаде. Оборотень ринулся к ровану, протягивая длинные обтянутые кожей руки, испещренные множеством шрамов. Швы это они шрамы. Догадалась Селена. Вся кожа оборотня была сшита из кусков его жертв. Селена выкрикнула предостережение, но Рован, не замедляя бега, пригнулся и атаковал нападавшего, взмахнув мечом и топориком. Оборотень лишился руки, а его отеченная голова запрыгала по мху. Атака была мастерской. Больше всего Селена восхитила, что Рован расправился с оборотнем как с докучливой крысой, даже не остановившись. Ей самой тоже нельзя останавливаться, и все-таки она успела взглянуть на обезглавленное тело оборотня. Чем-то все это было похоже на торопливо сброшенную одежду. Однако туловище продолжало шевелиться, и отсеченная рука извивалась в мху. Казалось, оборотень ждал, что кто-то снова пришьет ему отрубленные части. Селина прибавила скорости, стремясь догнать Рована. Оборотни нагоняли, выкрикивая ругательство. Потом их вдруг замолчали. Неужели отстали? «Что, думала, река тебя спасёт?» – раздался хриплый хохот, пробравший Селину до костей. «Думала, мы боимся намокнуть, глупая ты девка. Когда смертных было мало, я наряжался в рыбью шкуру. Селена мгновенно представила весь хаос, ждущий ее в реке. Оборотни прыгнут вместе с нею и потянут вниз на самое дно. Если они обходятся без воздуха, то в воде не захлебнутся. «Рован!» — крикнула она, но было слишком поздно. Рован достиг края утеса и, не останавливаясь, прыгнул. Погоня приближалась. Селена вдруг почувствовала. Оборотни изменили тактику. Они постараются не позволить ей прыгнуть. Кинжалы, оставленные ей ровным, — прекрасное оружие против смертных. Но оборотням она не сможет отсечь ни руку, ни тем более голову. У нее внутри открылся колодец, большой, неподвластный ей и потому страшный. Если оружием смертных оборотней не убить, она попробует другое, ее оружие. Лес расступился. Селена выбежала на гранитный утес, вкладывая всю оставшуюся силу в свои руки и ноги. Потом прыгнула. Она обернулась. Оборотни три долговязые фигуры полетели следом за нею. Ночной воздух, напоенный дождем, разносил их хриплые торжествующие голоса. Оборотни предвкушали развлечения. «Превращайся!» успела крикнуть она ровну. Ответом ей была вспышка света. На этот раз Фейтс не спорил с ней. И тогда Селена вычерпала все, что было в ее колодце, вычерпала обеими руками и бурлящими от гнева потерявшим надежду сердцем. Потом протянула руки к оборотням. «Получите!» прошептала она. Окружающий мир превратился в сплошную стену голубого огня. Селена сидела на берегу реки. Ее трясло от холода, усталости и страха. От еще не прошедшего страха перед оборотнями и перед тем, что она сотворила. Превращение спасло Рована от купания в холодной воде. Он стоял неподалеку и смотрел на пылающий лес. Оборотней Селена испепелила. Те не успели даже вскрикнуть. Лес пылал по обеим берегам. О размерах рукотворного пожара Селена старалась не думать. Она замерла на корточках, обхватив плечи. Огонь был ее силой, ее оружием. Оружием, отличающимся от мечей, кинжалов, стрел и кулаков. И он же был ее проклятием. «Ты можешь потушить пожар?» Не сразу решилась она спросить. «Ты бы и сама могла, если бы постаралась». Селена молчала. «Мои силы на исходе», — признался Рован. Однако вскоре огонь вокруг ближайшего утеса погас. Селена не знала, долго ли Рован тушил ее пожар. «Довольно с нас, желающих заглянуть к тебе на огонек», — усмехнулся Рован. В другое время она непременно бы ответила на колкость, но сейчас слишком утомилась и озябла. Они снова замолчали. Сверху продолжал сеять дождь. «Почему тебе так важно мои превращения?» Наконец спросила Селена. «Потому что они тебя пугают. Умение управлять ими — первый шаг к умению управлять твоей силой. Без него никак нельзя, иначе ты и себя можешь сжечь». «Я тебя не понимаю». Опять его сердитый взгляд. «Когда ты прикасаешься к своей силе, чем она тебе представляется?» «Колодцем?» Почти не задумываясь, ответила Селена. «И по ощущениям похоже на колодец. Тебе удавалось почувствовать его дно?» «Разве оно есть?» Спросила Селена. «Как ей хотелось, чтобы дно все-таки было?» Любой вид магии имеет предел возможностей. У магов со скромными способностями колодец быстро истощается, но зато и быстро пополняется, Их зачастую хватает только на один выплеск. Более сильным магам, чтобы достичь дына, требуется несколько часов. Их магическая сила не сразу выплескивается на поверхность. «А тебе сколько времени требуется?» «Целый день». Селена даже подпрыгнула. «Если нам предстоит битва, мы готовимся к ней заблаговременно. Но зато, когда мы выходим на поле боя, мы оказываемся самыми сильными». Это не значит, что мы просто сидим и ждем, пока наша сила поднимется. Нет, мы одновременно занимаемся чем-то другим, но некая часть в нас черпает и черпает силу. И потом выплескиваете одной громадной волной? Если мне самому это надо. Или я могу делать выплески поменьше, чтобы хватало на несколько атак. Но когда магическая сила поднялась в тебе, ее очень трудно загнать обратно. Здесь иногда бывает сложно отличить врага от друга. Это Селена поняла и без дополнительных объяснений. Пару месяцев назад она сама оказалась в подобной ситуации, когда вошла в портал. Сила, высвобожденная ею, могла уничтожить не только демона, но и сражавшегося с ним Шаола. И долго ты потом приходишь в себя? Несколько дней. Иногда целую неделю. Все зависит от способа применения силы и от того, вычерпал ли я до последней капли или что-то оставил про запас. Бывает, маги переоценивают свои возможности и, не успев как следует подготовиться, вычерпывают всю силу или пытаются слишком долго удерживать ее в себе. Они либо выжигают себе мозг, либо сгорают сами. Вот сейчас ты дрожишь. Ты сама понимаешь, причина не только в холодной воде. Твое тело говорит тебе... «Больше так не делай». «Это из-за железа в нашей крови? Оно ослабляет магические силы?» «Да. Если противники сами не владеют магией, они стараются окружить нас железом». Увидев удивленный взгляд Селены, Рован пояснил. «Однажды я попал в плен. Мы тогда воевали на Востоке с королевством, которого нынче уже нет. Меня заковали в железо с головы до пят, и это помешало мне лишить врагов способности дышать. — Тебя пытали? — Удивленно присвистнула Селена. — Целых две недели, пока мои солдаты меня не спасли. У них имелись особые пыточные столы. Он расстегнул защитную накладку на предплечье, закатал правый рукав и показал Селене широкий, зловещего вида шрам, который спиралью шел от плеча к локтю. Вскрывали мне руку по кусочкам. Отламывали кости тоже по кусочкам. «Я вижу, что сделали с твоей рукой, и даже знаю, как это делается», — сказала Селена. У нее свело живот, но не от шрама нарукировано. Она вспомнила своего возлюбленного Саэма. Когда его схватили, его тоже привязали к столу и резали по кусочкам. «Тот, кто над ним издевался по своей жестокости, не уступал Адарландскому королю?» «Это было с тобой или с кем-то?» Тихо спросил Рован. В другое время она бы ответила, что подробности его не касаются. «Не со мной. Я опоздала. Он не выжил». «Ну зачем? Зачем она все это рассказывает?» Селена мысленно отругала себя, но вслух сказала совсем иное. «Спасибо». Что спас меня?» Ответом ей было пожатие плеч. Словно Ровану было легче выдержать ее ненависть и упрямство, чем благодарность. «Я связан нерушимой клятвой на крови, принесенной моей королеве. У меня просто не было иного выбора. Я не мог допустить, чтобы ты погибла». Его слова отозвались тяжестью в ее жилах. «Но я никого бы не отдал оборотням на растерзание», — добавил Рован мог бы предостеречь меня днем. «Если помнишь, я тебе в первый же день сказал, что в лесах бродят оборотни. Ты пропустил это мимо ушей, а днем ты бы не стала слушать мои предостережения». Он был прав. Селену снова затрясло, и настолько сильно, что она вернулась в смертное тело. Вспышка света, пронзительная боль. Если ей было холодно в фейском теле, Сейчас ей показалось, что она попала в ледяную пустыню. — Что на этот раз потолкнуло тебя к превращению? — спросил Рован. — Можно подумать, что боги постоянно их подслушивали, и он нарочно выбирал такое место, где шум дождя и рев реки служили надежной преградой для чужих ушей. — Ничего особенного, — ответила Селена, растирая безнадежно замерзшие руки. Рован выразительно молчал. Он рассказал ей то, о чем она не знала, и теперь рассчитывал на ее рассказ. «Что ж, вполне честно», — Селена вздохнула. «Скажем так, меня подтолкнул страх, необходимость и глубоко укорененный инстинкт самосохранения». «Ну что интересно, на этот раз твоя магия была достаточно управляемой». Ты выплеснула огонь, однако не затронула все то, к чему ты прикасалась. Твою одежду, оружие. Даже волосы твои уцелели. Похоже, Рован только сейчас вспомнил про кинжалы и быстро забрал их назад. Селене было нечего возразить. Она швырнула магическую силу в пространство, но сама не пострадала. Ни одного волоска не опалила. Почему в этот раз все было по-другому? Не отставал Рован. «Я не хотела, чтобы ты погиб. Спасай меня!» Призналась она. «А если бы меня рядом не было, ты бы превратилась ради собственного спасения?» «Твое мнение обо мне во многом совпадает с моим собственным, так что ответ ты знаешь». Рован надолго умолк. Может, пытался сложить обрывки представлений о ней в общую картину. «Ты останешься в крепости». Наконец, сказал он, скрестив руки. «Вечернюю работу на кухне я отменяю, но из крепости ты не уйдешь». «Почему?» «Потому что я так сказал». Рован расстегнул плащ. Селена уже собиралась ответить ему, что более идиотского довода не слышала и что он просто высокомерный придурок, хотя и бессмертный. Но он бросил ей свой плащ, сухой и теплый а потом прикрыл ей колени камзолом. Когда он встал и зашагал к крепости, Селена пошла следом.